Между деревьями южного леса раздавался топот ног и тяжелое дыхание. Мужчина в изорванной одежде, перепачканной грязью и кровью, мчался, что есть сил, спотыкаясь о корни деревьев. Его лицо исказилось от отчаяния и ужаса. Это были его последние силы после трех суток бесконечного бегства. «Какого черта я тебе сделал? Прекрати бежать за мной! Прости, мужик!» — У тебя то, что мне нужно. Отдашь, и разойдемся миром. — Я не могу! Позади, легко перескакивая через упавшие стволы и кусты, неслышно приземляясь на мягкий мух, бежал молодой светловолосый парень с повязкой на глазу. Его движения были плавными и точными, как у хищника, преследующего добычу. Губы скривились в хищной усмешке, а видимый глаз сверхал азартом. Он явно наслаждался погоней. Казалось, что парень просто играет с жертвой, намеренно не догоняя ее окончательно. Он выжидал, когда мужчина выдохнется окончательно. И вот, почуяв слабость жертвы, парень резко ускорился. За считанные секунды он преодолел разделявшее их расстояние. Мужчина услышал его приближение и в панике оглянулся. Парень сделал прыжок, пролетел над мужчиной и приземлился прямо перед ним, переградив путь. Мужчина от неожиданности упал на землю. Его ноги подкосились, тело сховал ужас. Он попятился назад, но спиной наткнулся на дерево. Парень навис над ним хищно на скаля зубы. В его руке блеснул охотничий нож. «Пожалуйста, пощадите!» Замолился мужчина дрожащим голосом. Парень лишь рассмеялся. Это был смех палача, нашедшего свою жертву. Он занес нож для последнего удара, но воткнул его в дерево совсем рядом с лицом мужчины. Тот шумно заглотнул и зажмурился, но когда открыл глаза, удивленно заметил, что жив. «Зеркало гони!» «Поверьте, я не могу!» Я тебе горло перережу. Но! Серьезно, тебе недостаточно. Какой же ты тупой!» Парень резко выхватил руку мужчины и одним молниеносным движением отсек ему палец. Крик разразился по всему лесу. Боли отчаяния искривили лицо беглеца. «Хорошо, хорошо, вот, забирай его, только пощади меня!» Дрожащими руками он развернул сверток и протянул парню некий предмет. Это было зеркало истины, одна из великих реликвий императора мира. Зеркало имело круглую форму диаметром около 20 сантиметров. Оно было заключено в изящную золотую оправу, инкрустированную драгоценными камнями и украшенную замысловатым орнаментом. Само зеркальное стекло казалось черным и матовым, но стоило заглянуть в него под правильным углом, и в глубине отражалась бездна звезд и туманностей, словно его обладатель вглядывался в саму вселенную. По краю оправы шла надпись на древнем языке совершенно непонятном парню. Юноша завораженно взял зеркало в руки. Он ощутил, как по пальцам пробежала легкая дрожь. Возвук древней магии этого артефакта. Зеркало истины, наконец, было в его власти. Эй, век, ты уверен, что с этой штукой он сам найдет меня? крикнул он куда-то вверх. В то же мгновение появился звера человек с оролиной головой. Он прыгнул с деревьев и щелкнул клювом. Говорят, император ищет реликвии. Мне удалось его только про эту. — Век, Век, какой же ты молочина! — Слушай, ну век тебе благодарен и буду. Ха — Ха-ха! — Брось, ты мне жизнь в пустыне спас, я у тебя в долгу, Син. — Да почему Син? — Симеон. — Разве так сложно? — А, я, кажется, понимаю, почему он сменил имя с Алексея на Аксель. — Так, и что теперь? — Теперь в город и ждать. Я практически уверен, что сюда вскоре нагрянет его императорское величество с кучей прихвостней. Нужно затаиться.